Запада ровной полосой поднимались густые белые тучи, оттуда подул ветер. Стало еще холоднее. Солдаты кутались в полушубки. Матрехин с серьезными глупыми глазами под отлогим лбом рассказывал про волчиху, который его дядю узас волчат. Он рассказывал солидно, тонительно, медленно. Солдаты посмеивались, потешаясь над ним, как он рассказывал. Щенят этих забрал, потом, значит, ходу. Дядя-то мой родной, я у него жил, да, во весь карьер поскакал, глядь, а она катит, да, катит. А он, дядя-то мой родной, домыслил, мостом не поехал, а через воду поскакал. Я только забыл, целовальный какой был, но хорошо привез к нашему, ко двору. Недалеко от Рестова стоял на часах Беспалов. Он прислушивался к рассказу Матрюхиной и слегка улыбался своим красивым, худощавым лицом. «Глядь, вечер подошел в теле чай пить, а она орет дьяволом, да. Зашла сплетня плетня, значит, давай плетень ломать. Он хочет пойти сказать нашим и боится». Хренов грубо спросил. «Кто он-то?» Солдаты захохотали. Э, «Да целовальник, я же сказал, да. Как раз она как подскакивает, как приткнула». Вроде как бы на двенадцать голосов закричала корова. Беспалов вдруг перестал улыбаться. Его лицо стало строгим и серьезным. На внутренней стороне бруствера комок нурзлой глины щелкнул и распался. Потом по другую сторону Беспалова тоже что-то слабо хрустнуло, комочки глины посыпались в окоп. Лицо Беспалова становилось все бледнее и строже. Он переступил с ноги на ногу, немного подался к брустверу и стал рассеянно смотреть в другую сторону. Рисцов понял. Справа, немного сзади, из занятой японцами деревни к часовому пристреливались. Новое поле с сердитым, прерывистым жужжанием, рикошетом перелетело через окоп. «Беспалов, присядь!» — взволнованно крикнул Рисцов. Беспалов медленно опустился на корточки. Зачем тебе все время стоять? Выглянешь, осмотришься и садись назад. Слушаюсь. Всего лица медленно сходила строго серьезная тень, заглянувшая в глаза смерти. Матрехин продолжал рассказывать. Беспалов прислушивался и опять сдержанно улыбался. Бело-серые тучи росли вздувались. Из-под них дуло сухим, колющим холодом. Беспалов осторожно поднялся, Издвинув брови, стал осматриваться. Вдруг, слабо зазвенев штыком, брякнула о землю упавшая винтовка. Беспалов дернулся, схватился за шею и грузно сел на дно окопа. Он коротко тяжело харкал, во рту клокотала кровавая слюна, грудь со спешным испугом расширялась и напрасно старалась вобрать воздуху. — Кликните скорее фельдшера, — распорядился Рессов, стараясь казаться спокойным. Горло было прострелено на вылет. В правовых ранках свистел воздух. Фельдшер беспомощно пожал плечами, наложил на шею повязку. Беспалов с доской в мутящихся глазах сейчас же сорвал повязку. Он показывал руками, что не хватает воздуху, и в ранках свистело Кровь. Фузырец поднималась над ранками, и алую пену к затылку. Солдаты молча смотрели. Беспалов метался на земле, грудь тяжело дышала, как работающие мехи. Творилось странное и страшное, красивое. Худощавое лицо Беспалова на глазах распухало и раздувалось. Распухало и шея, и все тело, как будто кто-то накачивал его изнутри воздухом. На дне окопов в тоске ерзало теперь чужое, неуклюжу толстое лицо. Глаза исчезли, только узенькие щелки темнели меж беловатых пузырей вздувшихся век. Подошел Катаранов. — Помог бы ты ему как-нибудь, — сумрачно сказал он. Фельдшер опять беспомощно пожал плечами. — Никак ваше благородие невозможно. Только от операции была помощь, как бы в госпиталь его свесть. А тут где ж? Катаранов постоял, засунув руки в карманы полушубка. «Нечего тут, ребята, смотреть, расходись по местам!» — приказал он и, понурив голову, пошел обратно. Беспалов метался, перекладывал голову со стороны на сторону. Из ранок пузыри свистом выползала кровавая пена. Он распахнул полушубок, расстегнул мундир, разорвал на груди рубашку.